Совершенно конкретные факты связывали Квантришвили с бандой Япончик. Оперативная разработка велась на всю группу, куда, кроме лидера Иванькова, входили воры в законе Асав Сосунов, кличка Жук, Владимир Быков, Балда, Валериан Кучулория, Тесо, авторитет Вячеслав Слива и Атари Квантришвили. После разгрома банды японца, будущий защитник социальных прав спортсменов, почему-то не получил никакого наказания, и даже материалов на него в уголовном деле обнаружить нельзя. В дальнейшем, после освобождения японца из Тулуна и возвращения его в Москву, по оперативным каналам потоком пошла информация о связи его в законе и его давнего знакомого контришвили немало сделавшего для досрочного освобождения Иванькова из тюрьмы. Глубокой тайной окутана история получения загранпаспорта матерым рецидивистом Иваньковым, находящимся к тому же, под надзором милиции, к этому, по имеющимся у милиции сведениям, также приложил руку клан Тришвили. И даже учитывая связи последнего и его пост вице-президента Ассоциации XXI век, остается удивляться случившемуся. Снова возникает вопрос, что или кто стоял за всем этим? Можно предположить, что Квантришвили был лишь фигурой в очень крупной игре, где на кон ставились сотни миллиардов уместно упомянуть о документе с грифом для служебного пользования, под которым стояла подпись президента России. Он появился примерно за полгода до убийства Квантришвили и предусматривал по предложению Национального фонда спорта России и Российской академии тенниса создание спортивного центра по типу акционерного общества закрытого типа. Центр По распоряжению президента был наделен фантастическими льготами, в частности, освобожден от уплаты экспортно-импортной таможенной пошлины до 1995 года. Из госрезерва были выделены для продажи на экспорт сотни тысяч тонн стратегического сырья алюминия, руды, нефти и цемент. Акционерное общество. Вероятно, выступала посредником в сделках между зарубежными фирмами и отечественными коммерсантами, получая при этом огромные прибыли. Монополия вызвала раздражение весьма сильных людей, вынужденных пользоваться услугами спортивного центра и несших при этом огромные убытки. Здесь могла скрываться реальная причина убийства Квантришвили. Через полгода после выстрелов у краснопресненских бань всплыла довольно правдоподобная история. Оперативникам стало известно о существовании некоего кредита в 800 миллиардов рублей. На него претендовала коммерческая структура, которую возглавлял родственник высокопоставленного правительственного чиновника но Квантришвили, используя знакомство и влияние, сумел перехватить кредит, чем вызвал ответную реакцию конкурентов. Был найден исполнитель, якобы в прошлом офицер спецназа, согласившийся за 200 тысяч долларов и заграничный паспорт с выездной визой выполнить задание. Не берусь судить, насколько правдоподобна история, Но правительственный чиновник ушел в отставку через день после того, как эти сведения были зафиксированы оперативниками. Тем не менее, преступление остается нераскрытым до сих пор. Подлинные причины устранения столь могущественной и известной фигуры пока неизвестны. Да и вряд ли когда-нибудь они будут рассказаны полностью, без утайки. Сейчас это не нужно ни тем, кто стоял за спиной атари Квантришвили, ни тому, кто оплатил услуги его убийцы. Не коронованный Сильвестр. Хотя его имя было известно едва ли не каждому,